Глава одиннадцатая Армения в XVIII веке Освободительное движение армянского народа в первой половине XVIII века Израиль Ори в России Последние десятилетия XVII века после безрезультатных поисков в Европе Израиль Ори убедившись в бесперспективности прежних освободительных программ, пришел к твердому убеждению, что нужно добиться покровительства христианского северного соседа России, действительно заинтересованного в борьбе против Османской империи и Ирана за закавказские земли. С этой уверенностью летом 1701 года Он вместе с Минасом Тиграняным прибывает в Москву, сперва встречается с князем Головиным, затем с царем Петром I. Ори представляет российскому императору письменные полномочия от Сюникских миликов и планы освобождения за Кавказе с помощью России. По мнению армянского деятеля, для этой цели Россия должна была выставить 25-тысячный корпус, который, пройдя через Большой Кавказ, при поддержке армянских и грузинских сил, должен был вторгнуться в Грузию и Армению. Петр Великий приветствует эту программу и обещает после окончания Северной войны со Швецией предпринять военный поход на юг. В Москве Израиль оре знакомится с грузинским царем Арчилом который также искал русского покровительства для своего народа. Они планируют согласовать свои шаги по созданию армяно-грузинского военного сотрудничества. Петр I с целью подготовки военного похода на Кавказ, присвоив Оричин полковника, советует ему отправиться в Иран во главе специального посольства – Воодушевленный доброжелательным отношением русского двора, Ори не останавливается ни перед чем, продает все свое имущество и, заказав на эти деньги достаточное количество оружия, формирует посольство и в 1707 году в сопровождении 50 спутников торжественно направляется в Закавказье и Иран. Русские моряки сопровождают его до Шемахи. Здесь он в целях предосторожности выступает в роли представителя римского папы, входит в контакты с видными армянскими меликами Сюника и Арцаха, с грузинскими князьями, пытаясь склонить их к российскому покровительству. В 1709 году в персидской столице Исфахане Французский посол распространяет слухи о том, что Ури происходит из армянских династий и с помощью России намерен восстановить армянскую государственность. Посольство вынуждено возвращается в Шимаху, где Ури встречается с Ганзасарским католикосом Есаи Гасанджалаляном, одним из первых деятелей, приветствовавших дипломатический поворот, армянской освободительной мысли от Западной Европы к России. Не случайно, что Есаи Гасан Джалалян дает свое согласие отправиться в Москву для встречи с российским императором. В 1711 году в Астрахани Орискара постижно умирает, не сумев довести до победного конца свое верно начатое дело. Но и последующие деятели продолжают укреплять армяно-русские политические связи, создают условия для освобождения Армении при поддержке Российской империи. В 1715 году Петр I отправил в Иран нового посла Артемия Волынского. Он получил от царя поручение собрать подробные данные об Иране, обратить особое внимание на армянское население, уточнить его численность, места проживания, установить тесные и дружественные контакты с армянской знатью. Через год русским императором в Армению был послан верный соратник Орий Минасти Гранян. В Эчмядзине армянское духовенство, опасаясь вызвать недовольство персидского двора, не откликнулась на освободительные программы Тиграняна. Но в Арцахе убежденный русофил, Ганзасарский католикос Есаи Гасан Джалалян любезно принимает его и с официальным церковным посланием, кандаком, провожает в Россию. Арцахский католикос уверял Петра I, что все меликие и все население Карабаха готовый поддержать военный поход русской армии в Закавказье. Точно такого же рода заверения русский двор получал из других регионов Закавказья, в том числе и от грузинского царя Вахтанга VI. Начало народно-освободительных войн в Сюники и Арцахе. После победного завершения Северной войны Петр Великий, Воспользовавшись критическим военно-политическим положением, сложившимся к тому времени в Иране, в 1722 году начал свой Каспийский поход. Летом 77-тысячный русский корпус занял Дербент и продвинулся на юг. Известие о продвижении русской армии в Закавказье воодушевило христианское население края. Началось всеобщее освободительное движение против Ирана в Суники, Арцахи и Восточной Грузии. Центрами повстанческой борьбы стали армянские сигнахи, укрепленные военные лагеря в горных районах Армении. Сильное войско выставили сигнахи Арцаха. Десятитысячный корпус во главе с армянскими меликами и ганзасарским католикосом Гасан Джалаляном подошел к Ганзаку. 22 сентября в местечке Чулак армянские силы встретились с 30-тысячным войском Вахтанга VI, ожидая инструкции для совместного продвижения в Шимаху навстречу русской армии. Однако после двухмесячного ожидания помощь русских войск не поступила. Во избежании военного конфликта с Турцией Петр I приостанавливает свой поход. Несмотря на такой неожиданный поворот событий, во многих местах освободительное движение не только не утихло, но и усилилось. Исаи Гасан Джалалян возвратился в Арцах и возглавил борьбу против персидского владычества. Другим очагом антиперсидской борьбы становится Сюник. Для получения военной поддержки от имени 50 миликов и старост в Грузию направляется видный деятель, торговец Степанос Шаумян. Он по совету грузинского царевича Шахнаваза обращается к находившемуся на службе в грузинской армии видному армянскому полководцу Давид Беку сыну одного из миликов Капана с предложением вернуться в Сюник и возглавить восстание против персидского господства. Давид Бек дает свое согласие и с тридцатью воинами отправляется в Армению. С ним Капан прибывают известные военачальники Махитар, Баяндур, Автандил и другие. Первую победу они одерживают над курдским племенем Деваншир в битве у местечка Учтапала. Известие об этой победе в скором времени поднимает на борьбу новые силы. В поселке Шинуай вокруг Давид-Бека сплачиваются местные вооруженные отряды, устанавливается строгий порядок, создается военный совет. Махиталь получает пост парапета, Тераветис и Баяндур становятся начальниками военных подразделений. Начальный период освободительного движения повстанцам удается освободить край от тюркских и курдских беков, служивших персидским шахам, укрепиться в Татеве, захватить неприступные крепости Зейва и Воротан и в конце 1723 года создать в ники армянское княжество с административным центром Капан. В том же году персидский шах признает его независимость. В 1722 году вооруженное восстание вспихивает в Арцахе, в двух сильно укрепленных лагерях, большой сигнах вокруг горы Мрав и малый сигнах в окрестностях города Шуши. Военное руководство двух лагерей переходит в руки славного полководца Авана Юзбаши. Всеобщим вдохновителем и организатором борьбы становится есаи Гасан Джалалян. Походы Ереванского хана на Большой Сигнах и ряды других ханов, изгнанных из Арцаха на Малый Сигнах в 1723 году заканчиваются полным поражением. Фактически во второй половине 1723 года армянские миликства Арцаха также приобретают независимость и не раз оказывают всяческую помощь повстанцам Сюника. Оборона Еревана Весной 1723 года в Закавказье вторгаются турецкие полчища. В июне, захватив Тифлис, турки двигаются к Ганзаку, но, получив сильный отпор, они вынуждены отступают. В мае 1724 года османцам оказывали упорное сопротивление жители поселка Карби, а затем и население Еревана. Героическая оборона Еревана, начавшаяся 7 июня во главе с Гундебекианом, Мирзаджаняном и Кечебекьяном, продолжалась более трех месяцев. Город превратился в сильную крепость. Удалось создать десятитысячный корпус, который расположился в тридцати военных участках города. В боях особенно отличился трехтысячный отряд воинов из древнего ереванского квартала Конд под предводительством Казара Бабуряна. Продовольственный кризис вынудил ереванского мегралихана пойти на переговоры с врагом. После длительной блокады, несмотря на многотысячные потери, 26 сентября турки ворвались в город и учинили резню женщин, детей и стариков. Борьба сюникских и арцахских сигнахов против османской агрессии. Оборона Еревана почти на год отсрочила поход турецких войск на Сюник и Арцах. В феврале 1725 года турецкие орды двинулись на Карабах. Армяне области Варанда, применив военную хитрость, распределили турецкий шеститысячный корпус по тридцати трем деревням. Ночью, внезапно напав, они уничтожили вражеские силы, взяли многих в плен, в том числе и одного из военачальников Пашей. Другой турецкий корпус после неудачного штурма крепости Шушей отступил к Ганзаку. Для продолжения дальнейшей борьбы защитники края возлагали надежду на помощь русских войск, укрепившихся на берегу Каспийского моря. В 1725 году к Арцахам прибыли новые деятели освободительного движения. Священник Антон и Кехва Челеби с посланием от Петра I, которым царь предлагал армянам, оставить свою страну и переселиться в Прикаспийские районы. Есаи Гасан Джалалян, Аван Юзбаши и другие мелики решили вновь обратиться к Петру I с просьбой о разрешении продвижения русских войск до Шимахи, давая этим понять о своем несогласии на переселение. В 1725 году и после смерти Петра I Армяно-русские политические контакты продолжались. В 1726 году, после взятия Еревана, другая группа турецких войск отправилась в Хой, Таврис, затем в Капан. Вооруженные отряды Давид Бека не вступили в бой с превосходящими силами турок и укрепились в неприступной крепости Алицор. Весной 1727 года Враг осадил Алидзор. Семидневный штурм и непрерывная бомбардировка крепости не сломили защитников. Турки подошли к крепостным стенам. Попытка забраться на стены с помощью 26 осадных лестниц закончилась неудачей. Однажды ночью Махритару с парапету с трехстами отважными воинами удалось тайно выйти из крепости и внезапным ударом обратить турецкие полчища в бегство. Воодушевленные Алидзорской победой, жители окрестных деревень вновь сплачиваются вокруг Давидбека. Освободив Капуан от врага, повстанцы продвигаются на Мегри. Здесь армянские силы во главе с Мхитаром и тер одерживают вторую блестящую победу над турками. Версидский шах Тахмасп, в свою очередь, активизирует антиосманскую борьбу в Иране, устанавливает дружественные контакты с повстанцами Сюника и Арцаха, разрешает Давид Беку чеканить свою монету. Но османское правительство посылает против армянских княжеств новые крупные силы. В 1727 году Аван и Тархан Юзбаши делают попытку убедить командование русских войск при Каспе продвинуться на Карабах, но безрезультатно. В 1728 году положение осложнилось тем, что почти одновременно скончались руководители движения Давид-бек и Есай Джалалян. Борьбу в ники продолжил Махитар Спарапет. Мелики и Юзбаши вновь обращаются за помощью к главнокомандующему русских войск Румянцеву. Посольство Тархана Юзбаши отбывает в Петербург. Но российский двор, не желая сталкиваться с Османской империей, воздерживается от активных действий за Кавказье. В руководстве сюникских сигнахов возникают разногласия. В 1730 году после победных боев Мхитар, возвращая свой штаб Ханзореск, был убит неизвестными лицами. После его смерти сопротивление армянских войск в Сюнике ослабло. В 1729 году стихла антитурецкая борьба и в Карабахе. Аван Юзбаши, на этот раз лично прибывший к берегам Каспийского моря, для встречи с генералом Румянцевым, не возвратился на родину и остался на военной службе у русских. Сигнахские отряды распустились, освободительное движение в горных районах Восточной Армении временно стихло. Освободительные войны 1720-х годов в Арцахе и Сюнике имели большое историческое значение. Они способствовали росту национального самосознания армянского народа, убедили в возможности восстановления независимости местных княжеств-меликств, послужили славным примером для последующих поколений. В начале 30-х годов XVIII -го века в некоторых местах, как, например, на севере Карабаха-Гюлистани, продолжалась антитурецкая борьба во главе со старостой Абрамом. Создание Меликст Хамса Против османской Турции начал успешную войну иранский военачальник Надир Хан. В 1734 году его войска очистили от турок юг Ирана, вторглись за Кавказе и осадили Ганзак. Весной следующего года иранские войска, захватив Нахиджеван, вступили в Араратскую долину. С целью получения поддержки против Турок Надир Хан стал угождать армянам. Местные купцы получили разные льготы на торговлю, Эчмядзинское духовенство вернуло свои привилегии, получило новые земли, сократились налоги и так далее. В скором времени Надир удостоился доброго отношения и поддержки армянского населения и с их помощью одержал ряд побед. В битве под Егвартом на стороне иранцев отличились войска Мелика области Гегама. После этой победы Надирхан восстановил иранское владычество в Закавказье. В 1736 году он провозгласил себя иранским шахом, превратил Иран в одну из могущественных держав Востока. Надир с целью удержания армянских меликов от русофильских устремлений, предотвращения нового восстания и создания буферной зоны между Ираном и Османской империей усилил их самостоятельность и создал на территории Карабаха и части Сюника пять армянских меликств, так называемые меликства Хамса, Юлистан, мелики бегларяны, Джераберт Исраиляны, хачен Гасан Джалаляны, Варанда Шахназаряны и Дизак Яганяны. Все мелики Хамса под общим начальством Мелика Егана фактически объединились в одно полунезависимое государство с пятитысячным войском под протекторатом Ирана. Несомненно, армянское население добилось этого благодаря также предыдущему этапу своей освободительной борьбы повстанческому движению 20-х годов XVII -го века. За период полунезависимого существования Меликстхамса до 1747 года в Арцахе, Сюнике и других районах Восточной Армении начался относительно мирный этап жизни.